Глава 10. Перелет. Продолжение. «Внимание!» — в голосе Фридриха вдруг появились стальные нотки, которых до нынешнего дня в помине не было. «Внимание!» — переключаю свой монитор на большую плазму. Запись полета включена. Сейчас есть последняя возможность переговорить с членами экипажей. Через 15 минут они будут входить в кротовую нору. В центре управления полетами воцарилась тишина. На экране одна за другой стали появляться картины происходящего внутри космолетов. После выхода на орбиту марсианские космонавты переодевались из специальной защитной одежды в обычные спортивные костюмы. Необходимость весь полет проводить в скафандрах так же, как и в прежних кораблях, не было. Пространство модернизированных, приспособленных для перелетов через кротовые норы кораблей стало очень ограничено. Не было просторных кают, гостиных. Салон состоял из удобных кресел, расположенных в шахматном порядке. К ним космолётчики прикреплялись себя ремнями, перехватывающими руки, ноги и грудную клетку. С откинутой спинкой эти же кресла превращались в комфортные кровати. Можно на короткое время встать, сделать зарядку и только. Над откидом столики постоянно стояли коробки с едой и вода. Туалеты и душевые мало чем отличались от обычных марсианских, разве что до миллиметра выявлено пространством удобно, стерильно, лаконично. На мониторах в МЦУПе появились картинки салонов сразу десяти космолетов. Члены экипажей в приподнятом настроении улыбались, тихо переговаривались друг с другом и изредка поглядывали в камеру. За прошедшие три часа им удалось немного отдохнуть. «Как странно», — подумал шеф. «Их и близкие здесь, на Марсе. На Земле у них никого и ничего нет. Ни родных, ни квартир, ни домов. Они добровольно улетели и остались жить здесь. Они приняли марсианские правила игры. С чего вдруг с каждой минутой приближения к Земле их лица, глаза все больше светлеют? Они что? Чувствуют себя вольнее, лучше, свободнее? Что происходит?» У них в голове специально вживленный чип с определенной программой действий, а они, а у них, вид совершенно счастливых людей, которые просто летят. Чёрт, просто летят домой, идиоты, роботы. Что они значат без моих программ в мозгах, специально рассчитанных и придуманных для таких, как они? Размышление шефа прервал Фридрих. «Внимание! Начиная счет, на цифре ноль вы войдете в кротовую нору, и ваш космолет исчезнет с радаров. Ни мы вас, ни вы нас не сможете видеть в течение двух с половиной дней. Спустя это время вы появитесь». Фридрих вывел для всех на экран свой монитор. «Вот в этой точке, совсем близко от Земли, к этому времени возможна преграда. «Завеса космического мусора должна будет продвинуться по орбите. Я контролирую. В случае необходимости подключу чистильщик-32. Он полетит перед первым космолетом и удержит чистым пространство в течение трех часов. Но об этом подробнее потом». «Держитесь», — прервал его шеф. «В ваших руках возрождение Земли». Фридрих начал. Отчёт для F1. 10 9 2 1 0. Шеф-замер, не мигая, смотрел в экран. При слове ноль космолёт исчез. Отчёт для F2. 10 9. Спустя полчаса все космолёты пропали с экранов. В сферической комнате Центра управления полетами стало тихо. «Господа», — обратился шеф ко всем присутствующим, — «у нас есть», — он прикинул в уме, — «66 часов до того момента, как космолёты опять появятся на экране». «Отличное число», — отметил про себя шеф, бывший поклонником нумерологии. «На это время вы свободны». Прошу вас не покидать наш структурно-информационно-вычислительный комплекс. В нашем мини-отеле для каждого из вас приготовлена отдельная комната со всем оборудованием и обеспечением. Мы запустим несколько документальных фильмов о становлении цивилизации Марса. Надеюсь, вам приятно вспомнить и сравнить. Через 66 часов сработает позывной. Вы подойдете сюда, в зал запуска, и мы вместе проконтролируем дальнейшее продвижение космолетов к Земле. Сейчас попрошу остаться только дежурных инженеров. Я, Фридрих и господин Урюпин, наш доктор, без которого мы никуда. Остаемся здесь». «Вы не будете спать 66 часов? Какие-то новые технологии?» — заинтересовался один из присутствующих членов Совета. «Ха -ха, «Нет, нет», — рассмеялся шеф. «Вон, видите маленькую дверцу в углу?» За ней чудесный спальный кабинет. Мне, да и Фридриху достаточно 4 часов, чтобы выспаться. Вот и вся новая технология. Как только сотрудники вышли, шеф вызвал реабилитационный центр Петра Калейникова. Ну что там у вас? Что с вакцинами? Нашли выход из положения? Пока нет, шеф. Петр выглядел унылым, помятым, всем своим видом выражал крайнюю степень усталости и расстройства. «Пробовали искать тех двух журналистов, которые украли холодильный ящик?» «На это у нас не хватает людей». «Что значит «не хватает людей»?» Шеф даже вздрогнул от неожиданности. «Я запрашивал у Джоан. Она говорит, часть сотрудников в подземелья поднимает цифровые вышки, часть отслеживает готовность компьютерной базы. К тому же...» Большая часть людей занята на космодроме. Десять космолетов не шутка. Космодром рассчитан на три, максимум пять. Шеф дал отбой и переключился на Джоан. «У тебя что, не хватает людей?» Джоан поперхнулась в кофе, закашлялась и удивленно посмотрел на шефа. «С чего вы взяли? Ты не смогла предоставить людей для поиска вакцин?» «Павел Бернардович...» Украденные вакцины могут быть испорчены, побиты. Мало ли что случилось с холодильником. Искать вчерашний день? — Она права, шеф, — присоединился к разговору доктор Урюпин. — У меня есть другое предложение. Алексей нашел господина Урюпина одним из первых. Тогда он не знал в деталях ни срок, на который будет нанимать специалистов, ни объем работы и условия жизни на Марсе. Единственное, о чем он был осведомлен, на Марс должны попасть лучшие из лучших. Урюпин оказался именно таким. Фармацевт по первому образованию и невролог по второму, он обладал уникальным мозгом, который постоянно генерировал идеи. Не просто генерировал. Все проекты до единого Урюпин воплотил в жизнь. Под него Алексей собрал команду медиков на Марс — Благодаря Урюпину на Марсе разработали программу, которая позволяла колонистам в нестандартных условиях при невозможности сохранения привычного питания и привычной физической нагрузки поддерживать в норме здоровья в физическом и психологическом плане. Урюпин был суров, жесток в принятии решений и исключительно реалистичен в рассуждениях о возможностях медицины. Урюпину доверяли, на него возлагали надежды. Проведенные эксперименты подтверждали, что благодаря схемам Урюпина население Марса при желании сможет вернуться на Землю в той же отличной форме и даже лучше, нежели они, прилетели сюда. Шеф уставился на доктора. Ну и слушаю. В составе вакцины есть витаминные комбинации, которые не нужно выдерживать месяц. Если к ним добавить наркотические вещества нового поколения энергетики, вакцина на первых порах произведет тот же эффект, что и настоящий. Можно прибавить обеззараживающий компонент. Не знаю, сколько, в принципе, на этой комбинации может продержаться человек, к тому же неизвестно, как, скажется, перелет через кратовую нору, турбулентность, скачки давления и прочее. Думаю, на витаминном коктейле десять человек продержатся прекрасно двое суток, так как благодаря некоторым компонентам они не смогут спать, то совершенно точно успеют выполнить все свои задачи. Дальше, как бог даст, хотя я бы не закладывался и рассчитывал, что через двое суток они умрут. Доктор, да вы гуманист, тот еще, пошутил Урюпину шеф. Я не гуманист, я реалист. Работаю на пользу дела. Не оценил шутку Урюпин и быстро нашлепал в своем ноуте формулу витаминного коктейля. Вот пересылайте Коленникову. Главное не говорите никому, что десять вакцин не настоящие. Выбирайте наименее значимых для проекта программистов. Отправляйте их имена Петру. Эх, упустил я знатного охотника за головами. Какую команду мне собрал? Неожиданно для себя вспомнил про Алексея шеф. — Джоан, ты все слышала, проконтролируешь. Шеф поднялся, сделал десять приседаний. — Фридрих, я два часа буду спать, потом отпущу тебя. Он вошел в комнату отдыха, небольшую, ничего лишнего. Воздух отлично озонирован, свежий, легкий, потянулся, улегся на удобную софу поправил подушку, выключил свет и сразу уснул. Как только шеф скрылся за дверью спального кабинета, Фридрих пересел за его монитор, переключился с большого экрана на настольный и нажал кнопку связи с землей. С того момента, как последний космолет исчез из системы координат в кротовой норе, Фридрих только и думал о том, как переговорить с Джоан. «Джоан, дорогая, здравствуй!» «О, даже дорогая? С каких это пор? С тех пор, как ты улетела. Видит Бог, я по тебе скучаю». «А ты стал смелым. Мне нравится». Тролишь меня?» «Ну, конечно, троллишь». Фридрих поправил ворот своей неизменной толстовки. «Давно хочу спросить, как тебе удалось вычислить кротовые норы? Поделись секретом. Во сколько раз сократил время перелета? В четыре?» Я хочу на землю, в свою старенькую маленькую квартирку, хочу побыть только с тобой. Я здесь все время на людях, Джоан, я теперь первый зам шефа. Вокруг меня постоянно какие-то люди, которые требуют от меня невозможного. Не могу так больше работать, устал. Кратовые норы тоже было невозможно, но не жажда открытия подтолкнула меня к правильному решению. А ты! Больше всего на свете хочу увидеть тебя. Кратовые норы. Я вычислил их для тебя. Теперь у меня есть возможность увидеть тебя в самое ближайшее время. Надеялся, хотел лететь сейчас, шеф не отпустил». Джоанна шарашенно слушала Фридриха, не ожидая, что он может так открыто, искренне доверительно с ней говорить. Она знала, что очень нравится ему, но никак не думала, что станет музой его открытий. Не ожидала, что его откровенность так подействует на нее. Джоан улыбнулась. Ты, похоже, влюбился по уши, сказала она фразу, выплывшую откуда-то из далекого школьного детства. Вдруг посерьезнела. Не ожидала, честно говоря. Я в последнее время больше похожа на воина, нежели на женщину, способную вызвать любовь. «Ну ну что ты, что ты? Ты для меня давно самая лучшая во Вселенной и самая прекрасная. Я счастлив тем, что сейчас могу тебе это сказать. Хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя. Хочу, чтобы ты всегда помнила об этом. Именно теперь ты должна знать, что тебя любят. Такое знание придает силы. Пускай ты считаешь себя воином, но знай, я жду встречи с тобой». Джон, друг на расхохоталась. «Ну что ж, если ты пострижешься, наденешь красивый костюм, может, я и нарушу привычное дружеское расстояние между нами, сокращу его до размеров кротовьей норы. Ладно, посмеялись и будет. Лучше скажи, какие сюрпризы ждут космолетчиков». «Фридрих?» — резко поменялся в лице. «Посуровил. Честно?» Больше всего меня беспокоит космический мусор. Безусловно, чистильщик даст возможность в течение трех часов держать коридор. Но кротовые норы непредсказуемы. Можно предположить, что какая-то из ракет задержится. Тогда кольцо мусора сомкнётся, и любой, даже самый незначительный осколок, приведет к катастрофе. Какой процент вероятности? Не могу сказать. Сейчас ракеты вне зоны доступа. Они не читаются нашими радарами, не просматриваются в системе координат. Нет связи с пилотами. Самая реальная угроза — замедление скорости. Я выпускаю чистильщика в тот момент, когда из норы показывается первая ракета и отображается в моей системе координат. Есть только три часа, за которые через коридор в мусоре должны пролететь десять ракет. «Хм, что будет, если не все успеют?» «Перенаправлю оставшихся на орбиту». Они будут летать до тех пор, пока не прилетит еще один чистильщик. Как ты понимаешь, это будет означать, что не все приземлятся в запланированное время. Да, и эта ситуация с вакцинами. Я краем уха слышал, вы нашли решение. Нашли. Только оно связано с потерями. Предстоит соорудить витаминный коктейль. «Что там надо сооружать?» — загремел шеф. Он вышел из комнаты отдыха, выспавшимся, подтянутым, умытым и бодрым. Хотя прошел всего час. Фридрих вздрогнул. Он так увлекся разговором с Джоан, что потерял счет времени, пожалуй, впервые за свою жизнь. «Шеф, мы говорили о вакцинах». «Да». «И о том, что если не все корабли пройдут через кротовую нору, никакие коктейли не понадобятся», — сообразила Джоан. Шеф согнал Фридриха со своего места, уселся поудобнее, выпил воды и сразу включился в работу. «Нет, коллеги, так дело не пойдет. Конечно, стоит предположить, что какая-то часть кораблей не долетит. Я отправил 10 кораблей с запасом и расчетом, что непредвиденное может случиться с любой из ракет. Фактически, сегодня мы проводим мощный эксперимент. Степень его выполнения нам с вами неизвестна. Если долетит лишь половина...» И этого количества вполне достаточно для изменения ситуации на Земле. Однако, подготовить дополнительные вакцины и витаминные коктейли необходимо. Шеф указал, что 66 часов неизвестности не кончатся никогда. Время тянулось и тянулось. Он замучил своей брыжущей во все стороны энергией и Фридриха, и Урюпина, и Джоан, и Колейников. Он отдал распоряжение привести в боевую готовность станцию Космос-20 с цифровыми спутниками на борту для запуска сигнала. Он постоянно перебирал в голове детали, все ли сделал, ничего ли не упустил. Но по-прежнему казалось, впереди целая вечность. За три часа до намеченного выхода кораблей из кротовой норы время вдруг взвилось и поскакало галопом. Взвыла сирена, созывающая людей в главный зал марсианского центра управления полетами. На экранах замелькали крупные планы Земли, окончательные работы на космодроме, колейников, носящийся с пробирками и испытавший один витаминный коктейль на себе. Джон постоянно твердила шефу «Важно понимать, какое противодействие могут оказать земляне и Большой Совет». Шеф, я точно знаю, совет собирался, но о чем шла речь, не знает никто. Жучки там не работают. Информаторов наших, как они ни крутились, не пустили. Даже поваров и уборщиц новых взяли, где только людей отыскали. Шеф Орал, что теперь прикажете делать? Вы там, я тут. Это ваша задача выстроить надежную работающую информационную сеть. Отправь корреспондентов. Поручи Марио. В это же время. Вдруг на экране появилась Заворская, которую Джан поначалу не хотела подключать на видеосвязь к шефу. Но Ксения не из тех, кого можно так просто убрать с дороги. Шеф переговорил и с ней. «Шеф, что меняется в моей работе с того момента, как приземляются космолеты? «Ты можешь сейчас активизировать хотя бы часть своих профессионалов, чтобы они помогли космолётчикам?» «Вы знаете мой график. Отойти от него — значит убить эксперимент». «Не было ни одного отключения моих подопечных от искусственного питания, не говоря о проверке реакции врожденных навыков уровня интеллекта. О чем разговор, шеф? Я не могу вот так рисковать только из-за того, что вы решили начать раньше. Загубим все». «Тогда какого черта ты отнимаешь у меня время?» Взорвался Таск и отключил прямую линию с Заворской. Хаос упорядочился в один момент. Фридрих впился взглядом в свой монитор и закричал f 1 в зоне радара! Вышел из норы! Невредимый!» Настенные экраны запестрели приближенными кадрами из кабины пилота, из салона, данными о состоянии команды. Видеокадры транслировались в режиме реального времени. Космонавты чувствовали себя хорошо. Через 30 минут стало понятно, что из зоны кротовой норы вышли семь космолетов. Последние три ракеты... Не показывались в поле зрения. Что могло случиться? Шев глухо, поначалу не теряя надежды и стараясь не излучать энергию разочарования, спрашивал у Фридриха. Нара вильнула в сторону, закрылась и переместилась в другую параллель. Ракеты пошли по ложной траектории. Инженеры-программисты обсуждали особенности технического оснащения, перегоревшие провода. Столкновение в кротовой норе с неопознанным объектом, нарушение скорости. Пытали Фридриха, что могло повлиять — давление, вес, герметичность. Что загубило корабли и загубило ли? Фридрих пытался объяснить. — Шеф, э, д -д -д думаю, три ракеты попали в другое измерение. Беда, если они приземлятся на Земле век два-три назад. Но я думаю, нужно подождать. Э, возможно, они вылетят через какое-то время. Оставь сказки детям, сколько ждать! С столько, сколько понадобится. Возможно, последняя ракета вылетит через минуту, возможно, через две недели. Запас топлива, еды и воды на борту космолетов рассчитан на месяц, но пока все эти размышления не стоит и гроша. Гроша, говорите! Там трехлетний труд мой и моих специалистов. Ваш, кстати, тоже многоуважаемый, индиферентный столб! Фридрих продолжал ровным и спокойным голосом. «Шеф, вы сами дали отмашку опробовать кротовую нору. Вы были осведомлены о рисках». Шеф диву давался, слушая спокойный голос Фридриха, но сам того не замечая, постепенно успокоился. Кроме затерянных ракет, все шло по плану. Фридрих дал команду выпускать чистильщика. Стена космического мусора, окружающая Землю, по данным марсианских астрономов, значительно увеличилась после Третьей мировой. 40 тысяч фрагментов неработоспособных спутников, частей ракетоносителей, искорёженных полуобгоревших кусков обшивки космических аппаратов и исследовательских станций. И это только размером более 10 сантиметров. Объектов же меньшего размера, вплоть до миллиметра, насчитывалось более 300 миллионов. Общий вес летающего по орбите мусора достиг 15 тысяч тонн. Все, что было запущено человеком в космос, не вернулось на Землю и не сгорело в плотных слоях атмосферы, образовало стену, представляющую реальную угрозу для межпланетных перелетов. Обшивка самого чистильщика, как и любого космолета, была исключительно тонкой, всего 3 мм. Самое незначительное столкновение даже с небольшим предметом — могло привести к серьезному повреждению. Поэтому чистильщик распознавал на расстоянии скопления космического мусора, расположенные на траектории перелета ракет. Потом выбрасывал огромную металлическую сеть, как рыбак неводом собирал космический мусор, менял траекторию его движения, вводя с орбиты и таким образом освобождая проход для кораблей, затем героически сгорал вместе с уловом в плотных слоях атмосферы. В этот раз чистильщик отлично сделал свое дело. Стена разверзалась, пропуская корабли. Шло время. Три космолета так и не объявились. Фридрих был уверен, что ракеты не вернуть. Они заблудились во времени и пространстве. Его интересовало только одно, как он мог ошибиться с погрешностью. До приземления семи удачно пролетевших ракет оставалось около... Получаса.